Глава четвертая. Возвращение. Группа сталкеров из четырех человек выдвинулась из контейнера в сторону кордона. Легким шагом, без лишних слов, они растворились в утренних сумерках, перечеркиваемых редкими каплями дождя и внезапными порывами холодного ветра. Дорога назад также заняла весь день, но, как это бывает в ходках, показалось короче. Ведущие попеременно волк и лебедь спокойно и аккуратно обходили новообразованные аномалии, иногда застывая на секунды в раздумьях. Зверье практически не интересовалось путниками. Всего на их пути встретилось несколько смешанных стай кабанов и плотий, которым сталкеры уступили дорогу. Еще одна стая плоти, которая сгрудилась над чем-то большим, лежащим в грязи между двумя холмами. А в бинокль было видно, как в воздух взметаются их клешни, их лёстка бьют по тому, что лежит посередине. Кучка слепых собак, тревожно нюхающих воздух, прощупывающих ментальную обстановку, не сочла четверку людей сильной добычей. Молодой кровосос, принявшийся было преследовать колонну и высветившийся на волка, был отогнан гранатой из подствольника и, правильно поняв недвусмысленный намек от людей, потерялся с экрана ПДА. Группа не хотела рисковать. Задание Сидоровича было выполнено, и каждого грел приличный хабар. Хороший все-таки у них ПДА, надо бы тоже такую машинку заиметь, думал Егор, прикидывая, сколько торговец может заломить за такой прибор. По пути назад им встретилось несколько одиночек, выдвинувшихся за хабаром. Пара из них отклонилась, чтобы не встречаться с группой, но двое других не свернули с маршрута. Приветственно махнув рукой, они сошлись. Перекинувшись несколькими словами об обстановке по маршруту, Бобр заметил, какие осторожные, любопытные взгляды кидали в его сторону сталкеры. «Это тот самый сталкер, который в одиночку уделал болотного кровососа», «Мы же видели фото, что он сделал с этой тварью, на ней живого места не осталось», — словно говорили их взгляды. Бобр вдруг осознал, как выглядит его поступок в глазах новичков, да и бывалых сталкеров тоже. Раздумывая об этом всю оставшуюся дорогу, он незаметно для себя улыбался. Вернувшись к ночному сталкерскому костру, к которому также вышли волк, лебедь и кривой, что само по себе было событием. Бобр за чаркой прозрачного несколько раз рассказывал про Фому, про болотного кровососа, про то, как удирал и как убивал кровососа, каждый раз переживая по-разному и по-новому эту историю. Сталкеры — народ веселый, особенно когда день подошел к концу, и пришло время заправиться возле ночного костра казаками — И шутка за шуткой история окрашивалась в комичный цвет. В конце концов, все более и более дружный гогот пьяных сталкеров вызвал недоуменное сообщение от Сидоровича. Мол, чего во мне, Христи, не спится, чем вызвал новый приступ веселья. В итоге уже далеко за полночь шуты и Малина, поддерживая друг друга и надрываясь от хохота, Отправили в сеть историю о том, как сталкер Бобр с перепугу забил прикладом гадившего в камышах болотного кровососа. Наутро после всеобщей попойки, а похмелье в зоне события крайне редкое, Бобр привел себя в порядок и спустился к Сидоровичу. «Ну заходи, герой!» — довольно пробурчал Сидорович. По его глазам было видно, что он прочитал историю про бобра и теперь тихо посмеивался, глядя на сталкера. Егор, поприветствовав барыгу, сделал вид, что не заметил настроение торговца, пересчитал деньги за проделанную работу и отдал Сидоровичу на хранение. «Такая была традиция. Выполнил заказ, получи деньги, посчитай, хочешь отдать на хранение – отдай своими руками» чтобы знал, деньги были, и ты их сам добровольно отдал. Теперь на Егора записана приличная сумма в 40 штук. Душу он решил не продавать, поскольку деньги особо не требовались, а ценность этого артефакта в иной момент могла стать гораздо выше обозначенной торговцем. Закупившись по мелочи, припасами, патронами для дробовика и новым усовершенствованным ПДА, который с обменом на старый и с изрядной трёпкой воздуха в очередной торговой баталии обошёлся бобру в пять косых. Сталкер всё-таки в хорошем настроении вышел на свежий воздух. Поднялся на чердак, где завалился на спальный мешок, и начал настраивать и разбираться с девайсом. Лагерь заметно опустел. Шут и Малена, взяв на просившихся четверых новичков, Решили отправиться на разоренный карьер, пока прознавшие об освобожденном карьере другие сталкеры не вынесли оттуда все ценное. Ковыряясь в навехоньком ПДА, Бобр с удовольствием отметил преимущество нового гаджета по сравнению с его первой и родной машинкой. Картинка давалась четче, поэтому детали карты выглядели действительно информативными. Сам ПДА, кроме улучшенного железа, имел расширенный диапазон поиска артефактов, позволяющий засекать их в непрямой видимости, библиотеку о мире зоны, где сталкер несколько раз прочитал о новых найденных аномалиях, и больше всего его порадовал ДЖФ, детектор жизненных форм, который мгновенно высветил имеющихся в округе пять человек трое из которых были, конечно, его вчерашние напарники, а двое – дежурившие по лагерю новички. Поиграв с режимами чувствительности ДЖФ, Егор настроил его на максимальную чувствительность, пытаясь засечь орущих с самого утра на окружающих деревень-кутополях ворон. Остывающие внизу уголья в бочке обозначились как кабан, а в одной из дальних исп поселилось вроде как семейство крыс. Вороны, кстати, замечены так и не были, хотя Бобр и крутил ПДА над головой и поворачивал его в сторону деревьев, даже вытаскивал наружу руку, ничего не дало результат. Воронье мистическим образом никак не хотело обозначаться на экране. «Может, у них оперение как-то мутировало, что детектор не высвечивает», — прикинул сталкер. «Надо будет у яйцеголовых спросить». Чего они за чудесами гоняются, а простую птицу раскусить не пробуют? Высунув голову из чердачного окошка, Бобр свистнул постовым. Подошедший сталкер вопросительно уставился на него. «Чего?» «Слушай, э -э -э, Начал Бобр, мучительно вспоминая кличку новичка, стоящего перед ним. Но ничего не вспоминалось про этого парня, ровным счетом ничего. «Молоко!» — буркнул молодой. «Понимая, что внутренняя борьба Бобра со складом памяти не приносит результатов». «Во, молоко! Чего это у вас вон в той хибаре? Никак, крысы завелись?» Обрадовавшись подсказке, спросил Бобр. «Не знаю, не видели», — мрачно ответил новичок. «Ну так иди проверь, зараза нам еще тут не хватало». «Да смотри, не пали бестолку», — крикнул он вслед повернувшемуся в сторону указанной хибары сталкеру вспомнив, почему молоко действительно молоко. прозвище клички, погонялы даются в зоне легко и непринужденно, и, как правило, прикипают навек к ее носителю. Долговцы высокомерно пишут в своей отчетности «Сталкер по прозвищу такой-то». Самим сталкерам больше нравится слово «кличка», поскольку оно от слова «клич», а сталкерский народ силен, когда собирается в кулак. Бандиты же на своем погоняли и гоняют друг друга от воронки до карусели, а от карусели до трамплина, пока смерть не разлучит их. Новичок, пришедший в зону, не имеет клички. Это примерно то же самое, как призывник в учебке. Он еще не дух, которого уже можно учить реальностям армейской жизни, он только запах. Его не привлекают ни к каким делам, его не спрашивают ни о чем. Его не замечают до тех пор, пока он сам не определится своими действиями. Вот и Бобр заработал свою кличку в одну из первых ходок. Помнится, как он, отдав все деньги проводнику за организацию окна, просочился под колючками, под вдруг погасшим прожектором и, позвякивая плохо утянутыми пряжками, словно теленок с колокольчиком, убежал в сторону лагеря новичков вдоль заминированной линии. Имея представление о некоторых правилах поведения в зоне, полученные на Большой Земле, Егор напросился отмычкой к тогда еще здравствующему сталкеру Фоллу на Агропром. Это сейчас Егор понимал, что Фолл был безответственным и очень посредственным сталкером, предпочитающим вместо того, чтобы подумать головой, сунуть вперед отмычку. Но тогда он казался прожженным до костей сталкерюгой, умудренным опытом жизни в зоне отчуждения тогда с приключениями добравшись до локации агропрома с горем пополам отбившись от слепых собак наделав больше шуму чем толку и оставив одного отмычку по пути возле электры притаившийся в кустах куда он отошел по нужде группа из пяти человек остановилась на пригорке Егора оставили организовывать лагерь а сами ушли на сбор артефактов Поскольку время поджимало, от молодого все равно толку нет, и, как указал фол нужно окопаться по самую шею. Недолго думая, молокосос Егор организовал костерок, примерно прикинул места лежанок вокруг, и, кряхтя и обливаясь потом, натаскал из стоящего недалеко леска бревен, веток и прочего, соорудив вокруг поляны этакий бруствер высотой по грудь который должен был защитить их от ночных нападений, как он тогда полагал, собак, поскольку страшнее зверя в зоне он еще не видел. Вернувшиеся через два с половиной часа сталкеры отвалили челюсть, увидев вместо недавно чистого холмика нагромождение сушняка, за которым ничего нельзя было разглядеть, даже довольно щеревшегося Егора, который держал их на мушке своего плохонького обреза. «Смотрите, прям бобер какой-то», — сказал тогда кто-то из них. С тех пор так и повелось, стал Егор бобром. Да и плотинка его все еще имеется до сих пор, правда, порядком уменьшенная, поскольку облюбовавший эту же опушку народ мал-помалу просто отламывал понемногу от баррикады для костра, но тем не менее бревна оставались лежать. На одном из них какой-то сталкер, Возможно, в утренний час на дежурстве вырезал ножом М плюс и бревно, словно почувствовав силу надписи, решило прорасти и выпустило корни в землю прямо из-под коры и из сучков. Теперь у полянки есть своя достопримечательность – живое бревно, которое также выпустило несколько молодых упругих веток и в другую сторону, в небо, давая ощущение уюта и спокойствия. Кстати, прошедший по его следу фол обнаружил пару трамплинов и жадинку, вокруг которых курсировал с поклажей новичок, и которых, увлекшись строительной работой, Егор, конечно же, не заметил. Новичкам везет. Отправив молоко проверить дальнюю избу, Бобр завалился было опять на мешок. Через несколько минут раздались пистолетные выстрелы и приглушенные расстояния мат. Схватившись за дробовик и высунувшись из чердака, бобр уже догадался, что послужило причиной шума. Также на крыльце появилась отдыхающая в лагере троица волка. На шум прибежал второй дежурный новичок, Гара. Увидав бобра, лебедь кивком спросил, мол, чего за шум? — Молоко крыс гоняет! — крикнул сверху бобр. — Он бы еще с автоматом с ними воевал, — сказал лебедь и вся троица, развернувшись, вернулась в дом. гараже поспешил на помощь приятелю. Молоко вылез из погреба, расположенного недалеко от полуразрушенного дома, погрозив разреженным фортом в дыру. «О, твари! Я вам устрою!»